Глава 15. Адам. Таверна была полна народа, но вокруг их с Арадом столика образовалось пустое пространство. Посетители отводили взгляды и обходили их по широкой дуге. Арад всегда гнетуще действовал на окружающих. В нем легко было узнать вампира. Высокий рост, худое лицо с бледной кожей и выступающими клыками, светлые, почти бесцветные волосы, и глаза, радужка которых отливала красным. Даже его одежда укладывалась в стереотипы о вампирах. Все знали, что они любят кожу. Но никто не догадывался, насколько Арат древний. Пожалуй, большинство современных вампирских семейств восходило к нему как к своему прародителю. Сейчас же он, как ни в чем не бывало, потягивал тошнотворного вида напиток из высокого бокала. Сначала здешний трактирщик сказал, что в этом заведении не подают напитки с кровью, но быстро изменил мнение. Для этого Араду потребовалось всего лишь заглянуть ему в глаза. Адам понятия не имел, откуда тот взял кровь и не хотел знать. «Ну и где твой напарник?» — лениво протянул Арад. Под его взглядом Адам всегда чувствовал себя странно, как будто с ним разговаривал не человек, «А нечто незыблемое и вечное, вроде горы, только куда более опасное, скоро подойдет. Я все еще не понимаю, почему должен взять его с собой», — хмыкнул Арад. «Ты оплатил только одну услугу. Уверен, знакомство с этим человеком станет наградой само по себе», — отозвался Адам. В почти бесцветных глазах Арада мелькнул огонек интереса. «Помимо крови он любил диковинки». И Адам надеялся, что хамелеоны оборотни ему еще не встречались. Сам Адам был не самым ценным экспонатом в его коллекции. Уникальным его кровь делала лишь проклятие, связывающее его с миром сурил-рома. Заметив стоящего за окном таверна лорда Отфрита, Адам поднялся, а следом за ним встал и Арат. Пластика у него была неестественно точной, казалось, он словно идеально владел каждой мышцей. Они вышли из таверны, и Адам коротко представил мужчин друг другу. Втроем они свернули в переулок, к которому не стоило приближаться днем, и уж тем более сейчас, когда сумерки плотной вуалью накрыли город. Впрочем, самым опасным существом на ближайшие мили наверняка был сам Арат. Когда Адам сплел защиту от подслушивания и кивнул лорду Отфриту, тот обернулся хамелеоном. Он быстро вскарабкался по штанине Адама, и забрался внутрь кармана пальто. «Занимательно», — усмехнулся Арат. «Признаю, дополнительная оплата не потребуется. Давайте сделаем дело, а после я побеседую с твоим новым другом». «Ты обернешься туманом прямо здесь? А ты предлагаешь дойти до цитадели на своих двоих? Встать у ее ворот на глазах у стражников и только там приступить к делу?» — фыркнул Арат. «Сегодня у него было удивительно хорошее настроение». Адам не ответил. Он вытянул руку перед собой и наблюдал, как его пальцы превращаются в туман. Зрелище, бьющее по всем инстинктам боевого мага. Чтобы успокоить рвущуюся наружу магию, Адам сделал глубокий вдох и зажмурился. Когда туман добрался до сердца, тело скрутило резкая боль. А потом все кончилось. Адам шагнул на пол цитадели, и жадно глотнул воздух. Легкие жгло так, словно он несколько минут провел под водой. Путешествие в форме тумана имело свои недостатки. Как и преимущества Адам до последнего не верил, что им удастся пробраться в цитадель, в наглую минуя все запоры и магические замки. И все же они были здесь. Адам хорошо знал все коридоры цитадели. Сейчас они находились на третьем этаже – Здесь располагались в основном кабинеты чиновников, полы были застелены скучными серыми коврами, освещение на стенах вспыхивало при малейшем движении, сейчас горело всего два магических шара, света которых едва хватало, чтобы оценить обстановку. Арад стоял рядом, скучающе облокотившись на стену, словно ожидая, пока Адам придет в себя. Заглянув в карман пальто, Адам убедился, что лорд Уотфрид в порядке. Он отсолютовал ему лапой и махнул хвостом, будто веля действовать. «Отыщи сведения о Кэти», — подумал Адам. Хамелеон кивнул, а затем медленно сменил цвет с бледно-зеленого на пунцовый. Адам шагал вперед, ориентируясь на цвет. Чем он был ярче, тем вернее было направление. Вскоре они остановились перед нужным кабинетом. Уже что-то. Адам вытащил хамелеона из кармана и опустил на пол. Здесь они разделялись. Лорд Уотфрид должен был найти информацию для своего клиента, а Адам — узнать, что цитадели известно о Кэти. «У вас двадцать минут», — скучающим тоном заявил Арат. «После я ухожу, а вы выбирайтесь, как хотите». Он щелкнул пальцами, превращая Адама в туман. А в следующее мгновение тот осознал себя стоящим по другую сторону двери. Тяжело дыша, он вытер испарину с лица. Если для древнего вампира подобный фокус вполне естественен, то сам Адам еще долго будет помнить ощущение расползающегося клочками тумана тела. Впрочем, к делу. Отыскать нужную информацию будет непросто. Ведь в кабинете оказалось несколько шкафов, заполненных картонными папками с бумагами, два рабочих стола с ящиками и навесные полки на стенах. Работа — непочатый край. Особенно учитывая, что Адаму следует действовать очень осторожно. Мало незаметно проникнуть в цитадель. Важно не оставить следов. На столах царил идеальный порядок. Иного Адама от Рейфора и не ожидал. Он всегда был дотошным, что сейчас весьма кстати. Наверняка все сведения о Кэти оформлены в табличках и снабжены заголовками. Главное — найти нужную папку — подойдя к столу адам наугад достал одну из них и с сожалением вздохнул как он и ожидал на материалах стояла магическая защита нельзя было не только заглянуть внутрь но даже прочесть название дела это серьезно осложняло задачу ведь взлом требовал времени а как раз его у адама не было сосредоточившись он принялся за дело Совсем скоро его лицо покрылось бисеринками пота, а спина под пальто взмокла. Адам почти закончил с одним столом, но ведь имелся еще второй. Однако последняя папка оказалась именно тем, что он искал. Адам пролистал бумаги, жадно впитывая информацию. Время, отведенное Арадом, подошло к концу. Но теперь он знал настоящее имя и фамилию Кэти. И последняя была ему... Знакома.